Глава 5. В аэропорту нас уже ждали, да ещё и с размахом. Подготовили целый кортеж сопровождения. Я даже удивился такому тёплому приёму. Нас встречало по меньшей мере два десятка вооружённых бойцов охраны, что, по мне, было даже немного перебором. Но когда дверь одной из машин открылась и оттуда выскользнула Олеся Квинтини, всё встало на свои места. Такое сопровождение было не для нас, а для неё. Её, разумеется, эта горячая испаночка была обворожительна, как всегда, но в отличие от нас с Варварой, одета совсем не по-деловому, а скорее по-боевому. На ней была высокотехнологичная броня, та самая, которую она использовала во время схватки с созданиями Хесио в субоизмерении, порождаемом часами. Варвара же при её появлении сразу помрачнела. Но пересилила себя и натянула вежливую улыбку на лицо. Эх, близкими подругами им похоже не стать. Стас поприветствовал меня, Олеся, Варвара. Мы ответили ей тем же, доброжелательно улыбнувшись. Правда, у моей помощницы это выглядело несколько натянуто. Значит, ты всё-таки выкроила время, чтобы встретить нас, спросил я у пробуждённой, которая выглядела уж слишком по-боевому. Да, решила, что будет некрасиво с моей стороны втягивать вас в подобные рейды бросать, но и прохлаждаться тут я долго не могу. Скорее всего утром я уже отправлюсь по делам, но пока что вы в моем полном распоряжении. Ухмыльнулась она и приглашающим жестом указала на машину. Мы с Варварой разместились вместе, а Лесе уселась напротив, и спустя минуту кортеж неторопливо поехал по дороге, плавно тронувшись с места. Ход был настолько плавным, что я заметил, что мы едем только благодаря тому, что окна не были ничем закрыты. А зачем тут такая охрана? поинтересовался я, когда мы проехали усиленный блокпост на въезде в аэропорт. Я заметил по меньшей мере два БТР, несколько пулемётных точек и вообще довольно много солдат. Мы рядом с зоной? Нет, покачала головой Олеся. До двенадцатой безны ещё по меньшей мере полсотни километров. Тогда почему? Тут довольно неспокойные места, поморщилась девушка. Наркоторговцы, контрабандисты, работорговцы, среди этих джунглей целые кучи маковых полей, и местным хозяевам не слишком нравится, что тут крутятся люди вроде нас. Мы очень мешаем бизнесу, но и поделать они ничего не могут, ведь без нас их бизнеса не станет, когда монстры вырвутся наружу. И что, они действительно сильно мешают? удивился я. Мне всегда казалось, что преступники побоятся связываться с гильдиями. По идее, любой ранкер, достигший четвёртой звезды, это уже боевая единица, которая может без вреда для себя уничтожать небольшие города. Так что какие-то бандиты и вовсе не являются для них проблемой. Не представляешь, насколько, опровергла мои мысли девушка. Они действуют по тактике партизан. Обстреливают конвои вроде нашего. устраивают диверсии и всё в таком духе, что порой сильно тормозит строительство стены вокруг зоны. Мы пытаемся с ними бороться, но это не так просто. Они отлично знают леса вокруг и легко в них прячутся. Выкуривать их оттуда крайне проблема даже местным. Олеся ещё немного по рассказывала относительно того, что тут творится, но это скорее просто, чтобы немного развлечь нас в дороге. В остальном же, несмотря на истории о местных партизанах, Путь прошел гладко, и мы въехали в небольшой городок. Марсиленда объявила Олесе: «Сейчас город контролирует зон в Стали, а вон там» — Олесе указала на какое-то бетонное возвышение чуть в стороне, на противоположной границе города. Будущий первый оборонительный блок. Местным повезло. Монстры из зоны тут довольно пассивны и ночью редко отправляются гулять за пределы своих ареалов обитания. Так что защищать населённые пункты не слишком сложно. Стычки тут по большей части единичны, и чаще проблемы с людьми, а не монстрами. Сам городок был довольно бедным и явно переживал не лучшие времена. Да и солдат на улицах хватало, причём как явно принадлежащих гильдиям, так и местных. Последние выглядели гораздо беднее гильдейских, что не было сильно удивительным. Тартеш завёс нас до единственного действительно крупного здания в городе и построенного явно недавно. Плюс тут имелась довольно хорошая охрана, но, как оказалось, её было недостаточно. Что это за дыра в стене? спросила Варя. Я тоже обратил внимание на работы по восстановлению периметра вокруг здания. Ночью случился взрыв, равнодушно пожала плечами Олеся. Ничего серьёзного. Оборону вокруг специально строили с расчётом на террористические акты вроде этого. Никто не пострадал. И часто тут такое происходит. Говорю же, весёлые места, хихикнула испробуждённая. Тут никогда не бывает скучно. Здание, в которое нас привезла Леся, было чем-то вроде посольства Зов стали, которое в будущем должно было стать одним из управлений всей 12-й безны. Девушка не скрывала, что ультимы изов стали Намеревались поделить эту бездну между собой, никого не спрашивая. Амбициозно, ничего не скажешь. Мир меняется, сказала Алисия, провожая нас в здание. В скором времени миру в том виде, какой он есть, придёт конец. Ему на смену придёт новый, где главная роль будет у гильдий, а не у правителей. И это место отличное тому доказательство. Мы фактически совершаем рейдерский захват 12-й бездны. не спрашивая согласия местного правительства. Вернее, оно согласно, но потому что у него нет выбора, и оно пытается вытащить из этой ситуации максимум выгоды. Но даже если мы не сойдёмся во взглядах, мы в любом случае никуда не уйдём, прямолинейно оценила Варвара. Таковы реалии. В Европе пока не так, но там уже постепенно формируются новые альянсы. Слышала о слиянии Горнила и Рубак, Да говорят, что новая гильдия может потягигаться с твоей ультимой. Потягигаться это сильно сказано, пренебрежительно фыркнула Олеся. Но они действительно значительно усилились. И так идёт во всём. Тао Си вот-вот объявит о создании собственной гильдии, которая напрямую будет финансироваться азиатским альянсом стран и соберёт под собой десятку самых сильных азиатских гильдий. Зов стали и ультима это лишь первый шаг. На данный момент мы обговариваем союз с ещё несколькими гильдиями, названия которых я озвучивать здесь и сейчас по определённым причинам не буду, понимаю, кивнул я. Прошёл период феодальной раздробленности, пришёл черёд крупных альянсов, сила которых будет превосходить страны, с лёгкой торжественностью объявила Лессия. А как подвижки с Рагнарoком? поинтересовался я, решив отложить тему большой политики. Всё равно я не видел, как я на это могу повлиять. А раз не могу пока влиять, то и нечего об этом думать. Никак. Эти ублюдки выставляют себя жертвами, фыркнула Олеся, недовольно дёрнув щекой. И на их сторону встаёт целая куча маленьких гильдий. Рагнорар пытается сделать вид, что всё наше расследование и обвинения не более чем фикция, и попытка раздавить маленькую гильдию, которая отказалась следовать правилам больших. Скользкое дело, неприятное. Пару лет назад было бы проще, можно было бы просто надавить на них неофициально, но в нынешних условиях это сложно. И вы даже не пытались, удивилась Варвара. Пытались, но натыкались лишь на мелочь, которая не обладает реальной властью. А вот в руководстве обнаружились довольно сильные ребята. Сразу 4-5 звёздочных ранкера и ещё с десяток 4-звёздочных. Прямое столкновение с ними закончится серьёзными разрушениями и ослаблением всех участников конфликта. Так что мы пока решили без веских доказательств не действовать. Но проблема не в этих ранкерах, а в том, что никто не видел главу Рагнорака, дарующего. Нет ни фотографии, ни описания, лишь слухи и сплетни вроде того, что он способен превращать простых людей в пробуждённых. И ты в это веришь? Посмотрел я на неё, Я ни во что не верю. Но у этой информации есть косвенные подтверждения. В любом случае быстро с Рагнарёком разобраться не выйдет. Об этом Алисия говорила, когда мы покидали машину и направлялись в само здание. Встречать нас там вышел никто иной, как сам глава Зова Стали, Джошуа. Высокий, крепкий и статный, совершенно не похоже, что он прошёл через пытки Хейсо совсем недавно. Впрочем, когда он протянул мне руку для рукопожатия, И на месте кисти я увидел биомеханический протез. То стало ясно, что для него та ночь без последствий не прошла. Благо современные протезы ничем не уступают родным конечностям, а при должной оплате даже могут превосходить. Рад снова видеть вас двоих, и на этот раз надеюсь, что обойдется без спыток и массовой бойни. Рассмеялся он, на что Алисия ткнула его локтем под ребра, что, судя по слегка скривившемуся лицу мужчины, было довольно болезненно. Извините его, у него порой бывает крайне странные чувства юмора. Извинилась девушка. Да, извините, я порой забываю, что для мало знакомых людей мои шутки могут показаться немного неуместными. Но я правда рад, что вы составите нам компанию в рейде. Алеся покажет вам ваши комнаты, а чуть позже я пришлю человека, который подробно расскажет о том, как все будет происходить и к какой группе вас припишут. Сразу предупрежу, что во время рейда вы переходите под подчинение нашей гильдии и выполняете все наши приказы. Я не хочу потом краснеть перед Алеессией, если вы нечаянно погибнете. На счет субординации я согласна, кивнула Варвара, но не слишком ли вы драматизируете? Это всего лишь тридцать второй этаж. Алеессия усмехнулась, после чего они с Джошо переглянулись. Что? Нахмурилась Варвара. Я чего-то не знаю. Я думал, ты им скажешь, с лёгким недоумением сказал глава зова стали испанской воительнице. Как-то из головы вылетело. Скажете что? Тут уже вмешался я. Двенадцатая бездна особенная, пояснил Джошуа. Она гораздо опаснее и сложнее, чем другие известные нам бездны. Даже первый этаж по сложности равняется примерно к десятому-двенадцатому в других безднах. Сложный же тридцать второго этажа по нашим прикидкам равняется 60. -му. Сказать, что мы удивились, это значит ничего не сказать. На данный момент в других безднах последним пройденным этажом считался 49. 50-й был заблокирован мощным проклятием, которое невозможно было развеять или защититься. За последние 3 года исследования проклятий позволили создавать защиту, но та держится от силы часов 7-8, а этого недостаточно, чтобы достичь и убить босса. Но только усмехнулась Олеся и приложила палец к губам. Это пока что тайна. Да ну, хмыкнул Джошуа. Тоже мне тайна. Но да, это так, имейте в виду. Это бездна намного жёстче, чем те, в которых были вы. И это влияет и на монстров. Мы пока понятия не имеем, с каким боссом столкнёмся и насколько сильным он будет. Давайте пока забудем о делах. Располагайтесь, вечером жду вас на ужин. Познакомлюсь со своей супругой и остальными. Когда Джошуа говорил про комнаты, я ожидал, что нас с Вари поселят в небольших одноместных номерах, напоминающих гостиничные. Но Олеся привела нас в просторные апартаменты, которые на первый взгляд соответствовали пятизвёздочному отелю. Я даже слегка растерялся, увидев эту роскошь. "Только не говори, что это всё для нас", нахмурился я, оглядывая помещение. "Почти. На самом деле это всё для меня". У Джошуа почти такая же квартира, но на 2 этажа выше. Предполагалось, что в будущем я буду частенько бывать тут, так что он сделал всё, чтобы я чувствовала себя уютно. Ну, а как я уже говорила, завтра я уезжаю. А глянув те комнаты, которые он для вас выделил, я решила, что лучше я одолжу вам свои апартаменты. Места тут хватит для всех, так что бросайте вещи и располагайтесь. Отдыхайте и наслаждайтесь, потому что скоро вас ждёт ад. Да уж, многообещающе.